Глава шестая. Томас проснулся от того, что кто-то пытался его растормошить. Он открыл глаза и увидел чье-то лицо, склонившееся над ним в предрассветном сумраке. Томас хотел что-то сказать, но холодная рука мгновенно зажала ему рот. Томас не на шутку испугался, но, поняв, кто его разбудил, сразу успокоился. — Тихо, Шнурок! «Мы ведь не хотим разбудить Чака, верно?» Говоривший обдал его несвежим утренним дыханием. «Ньют! Он, кажется, был вторым по старшинству после Алби!» Томас был удивлен, однако страх улетучился. Стало любопытно, захотелось узнать, что от него нужно Ньюту. Он кивнул. Ньют убрал руку. «Пойдем, Шнурок!» — сказал он поднимаясь на ноги и протягивая руку, чтобы помочь Томасу встать. Ньют, казалось, обладал такой силой, что мог запросто оторвать ему кисть. Хочу показать тебе кое-что до подъема. Последние остатки сна в вмиг улетучились. Хорошо, с готовностью ответил Томас, понимая, что надо оставаться на стороже, потому что здесь никому доверять нельзя. Но любопытство брало верх. Он быстро вскочил и надел туфли. «А куда мы? Просто иди за мной и не отставай!» Они на цыпочках пошли через лужайку, переступая через тела спящих. Несколько раз Томас чуть было не споткнулся. Потом наступил на чью-то руку, заставив спящего вскрикнуть от боли, за что немедленно получил пинок в ногу. «Извини!» — прошептал он не обращая внимания на сердитый взгляд Ньюта. Оказавшись на бетонных плитах двора, Ньют перешел на бег, направляясь к западной стене. Какое-то время Томас колебался, не понимая, зачем ему бежать. Потом махнул рукой и помчался следом. В тусклом свете каждое препятствие на пути выделялось черной тенью, поэтому Томас мог бежать достаточно быстро. Ньют остановился прямо у высоченной стены, которая высилась над ними словно небоскреб. Еще один неясный образ из прошлого, промелькнувший в закоулках опустошенной памяти. Томас заметил маленькие красные огоньки, вспыхивающие то тут, то там, на поверхности стены. Они хаотично двигались и замирали, вспыхивали, и внезапно гасли. «Что это?» — громко прошептал он с дрожью в голосе. Мигающие красные огоньки таили в себе какую-то скрытую угрозу. Ньют стоял всего в паре футов от стены, утопающей в густых зарослях плюща. «Блин, со временем ты все узнаешь, шнурок!» «По-моему, глупо посылать меня туда, где все кажется непонятным, и при этом не отвечать на вопросы. Томас умолк, удивившись собственной решимости. «Шанг!» — добавил он, вкладывая в незнакомое слово весь сарказм, на который был способен. Ньют издал короткий смешок. «А ты мне нравишься, Шнурок! Я собираюсь показать тебе кое-что! Ладно, молчи и смотри!» Он шагнул к стене, запустил руки в заросли плюща и отодвинул в сторону несколько стеблей. Под ними обнаружилось квадратное окно, шириной в пару футов, покрытое толстым слоем пыли. Сейчас оно выглядело абсолютно черным, словно было закрашено краской. — И куда смотреть? — прошептал Томас. — Держи портки покрепче и постарайся не обделаться, дружок. Один из них вот-вот появится. Прошла минута, вторая, потом еще несколько... Томас переминался с ноги на ногу, не понимая, почему Ньют неподвижно стоит и всматривается в окно, за которым нет ничего, кроме темноты. Но внезапно что-то изменилось. В окне появилось странное свечение. Проникая сквозь стекло, оно переливалось всеми цветами радуги на лице и теле Ньюта, словно тот стоял у края бассейна, подсвеченного изнутри. Томас застыл и прищурился, стараясь разглядеть то, что находилось по другую сторону стекла. К горлу подступил комок. «Что это, черт возьми?» «Там, за стенами, лабиринт!» — шепнул Ньют. Глаза его были широко раскрыты, будто он находился в состоянии транса. «Все, что мы делаем в жизни, абсолютно все, связано с лабиринтом, Шнурок!» Каждый божий день своей жизни мы посвящаем лишь одному — разгадать грёбаную тайну этого грёбаного лабиринта. Понимаешь? Я хочу, чтобы ты узнал, с чем имеешь дело, и почему эти чёртовы стены каждый вечер задвигаются. Надеюсь, после этого ты уяснишь, что тебе никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит высовывать туда свою задницу». Продолжая придерживать стебли плюща, Ньют отступил назад и жестом предложил Томасу встать на его место и заглянуть в окно. Томас наклонился вперед и уткнулся носом в холодную поверхность стекла. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сквозь слой пыли и грязи различить смутный двигающийся силуэт. Ради этого Ньют и привел его сюда. От увиденного... У Томаса перехватило дыхание, словно ледяной ветер ворвался в легкие и сковал их льдом. Нечто, какое-то существо, размером с корову, но без каких-либо четких очертаний, поворачиваясь и пульсируя, поползло по коридору. Взобравшись на противоположную стену, оно вдруг прыгнуло прямо на окно, ударившееся толстое стекло с громким глухим звуком. Томас невольно вскрикнул и отпрянул от окна, как ошпаренный, однако тварь отскочила назад, не нанеся стеклу ни малейшего вреда. Томас сделал два глубоких вдоха и снова прильнул к окну. Темнота мешала рассмотреть существо подробно, однако оно излучало странное свечение, позволявшее видеть блестящую скользкую шкуру с торчащими из нее серебристыми шипами. Из тела чудовища, словно руки, выступали жутковатого вида странные механические приспособления со всякими инструментами на концах. Дисковая пила, ножницы, какие-то длинные штыри, о назначении которых можно было лишь догадываться. Тварь оказалась жуткой помесью животного и машины. Скорее всего, она понимала, что за ней наблюдают, знала, что находится за стеклом Глейда, и ей, видимо, очень хотелось проникнуть внутрь и полакомиться человеческим мясом. Страх, словно опухоль, разрастался в груди Томаса, сдавливая дыхание. Несмотря на провалы в памяти, он не сомневался, что ни с чем более страшным сталкиваться ему еще не доводилось. Томас отошел от окна. Хорошее настроение, которое он почувствовал минувшим вечером, улетучилось без следа. «Что это такое?» — спросил Томас, чувствуя, как от страха сводит живот. Он снова подумал, что никогда больше не сможет притронуться к еде. «Мы называем их гриверами», — ответил Ньют. «Мерзкая тварь, верно?» «Слава богу, они вылазят только по ночам, если бы не ворота...» Томас сглотнул, начиная сомневаться, что когда-нибудь вообще сможет сбежать отсюда. От былой решимости стать бегуном ничегошеньки не осталось. И все-таки выбора у него не было, так или иначе сделать это придется. «Странная мысль...» если принимать во внимание только что увиденное. Ньют отрешенно посмотрел в окно. «Теперь, дружище, ты знаешь, какая нечисть водится в лабиринте. Все это не шутки. Но раз уж ты оказался в Глэйде, мы рассчитываем, что ты постараешься выжить и поможешь выполнить то, ради чего нас сюда послали». «Что именно?» – спросил Томас, не надеясь услышать ничего утешительного. Ньют посмотрел ему прямо в глаза. Первые проблески зари падали на него, и Томас мог видеть лицо Ньюта в мельчайших подробностях. Грубая кожа и изрезанный морщинами лоб. «Найти выход отсюда, шнурок!» — произнес Ньют. «Разгадать тайну поганого лабиринта и вернуться домой!» Спустя пару часов... К этому времени ворота уже открылись. Томас сидел за старым кособоким столиком неподалеку от Хомстеда. Из головы никак не выходили гриверы. Что они делают по ночам в лабиринте? И каково это быть атакованным этими чудовищными тварями? Он попытался отбросить мысли о гриверах и сосредоточиться на чем-то другом, на бегунах. Томас постоянно думал о них. Бегуны, только что не сказав никому ни слова, покинули Глейд и помчались в лабиринт, быстро скрывшись в его коридорах. Томас нехотя ковырял вилкой яичницу с беконом, ни с кем не разговаривая, даже с Чаком, который сидел рядом и молча ел. Бедняга изо всех сил пытался завязать с Томасом беседу, а тот упорно не отвечал. Сейчас ему хотелось лишь одного чтобы его оставили в покое. Разум отказывался верить в реальность происходящего. Ситуация выглядела просто невозможной. Неужели лабиринт настолько огромен, что дюжине подростков не удалось изучить его за время многочисленных вылазок? Как вообще можно построить такое циклопическое сооружение? И, что более важно, для чего... Ведь должно быть у него какое-то назначение. Кроме того, оставалось неясным, как давно существует лабиринт и с какой целью сюда забрасывают людей. От раздумий трещала голова. Несмотря на все попытки не думать о Гривере, мысли об отвратительном существе возвращались снова и снова. Всякий раз, как только Томас закрывал глаза, ему чудилось будто на него набрасывается призрачный собрат омерзительной твари томас знал об этом говорило какое то шестое чувство что сам он далеко не дурак тем не менее все здесь оставалось непонятным за исключением одного ему суждено стать бегуном интересно подумал томас а почему он в этом так уверен особенно теперь когда знает «Какие кошмарные страшилища обитают в лабиринте!» Кто-то хлопнул его по плечу, выведя из состояния задумчивости. Томас обернулся. За спиной, скрестив руки на груди, стоял Алби. «Судя по твоему паршивому виду, проснулся ты рано!» — произнес он. «Как тебе видок из окна? Понравилось?» Томас поднялся. Надеюсь, что вскоре выяснит что-нибудь важное или как минимум отвлечется от мрачных мыслей. «Понравилось настолько, что захотел узнать об этом местечке поподробнее», ответил он, опасаясь, как бы его слова опять не вызвали у Алби приступ гнева, какой он наблюдал днем ранее. Алби кивнул. «Пошли со мной, Шанг. Экскурсия начинается прямо сейчас». Сделав несколько шагов, он вдруг остановился. — И никаких вопросов до самого окончания. — Сечешь? У меня нет времени трепаться с тобой весь день. — Но... — Томас запнулся, увидев, что Алби нахмурил брови. — Неужели этот парень не может быть хоть чуточку любезнее? Расскажи мне, я хочу знать все об этом месте. Ночью... Он решил пока никому не признаваться в том, что чувствует себя так, будто бывал здесь и раньше, и многие вещи кажутся ему знакомыми. Озвучивать подобные мысли представлялось не самой хорошей идеей. «Я расскажу только то, что посчитаю нужным, Шнурок. Пошли!» «А мне с вами можно?» — спросил Чак. Алби подошел к столу и схватил мальчика за ухо. «Ай!» вскрикнул Чак. «У тебя что, нет обязанностей, балда?» рявкнул Алби. «Или думаешь, помой с дерьмом куда-то испарились?» Чак поморгал, потом испуганно посмотрел на Томаса. «Удачи!» «Спасибо!» Внезапно томас стало жалко Чака. К нему здесь, видно, относились без особого уважения. «Как бы то ни было сейчас, мальчишке ничем не поможешь». «Пора идти. Он улыбнулся Чаку и поспешил вслед за Алби.